Глава вторая. Причем тут маркетинг? К чему я это все? А к тому, что эффективность HR-служб в последнее время падает. Многие уперлись в потолок, в нехватку знаний, да и рынок предлагает для хороших специалистов плюс-минус одинаковые плюшки. Я это прочувствовал еще лет семь назад, когда рынок пошел в рост после кризиса 2008 года, и все начали зажираться. На тот момент у меня было нишевое кадровое агентство, основанное с нуля. Я увлекался продажами, но на маркетолога на раннем этапе денег не было, поэтому пришлось изучать тему самому. Ладно, продажи, с ними все понятно. Процесс лидогенерации был элементарным. Вылезло другое — отсутствие доступных специалистов на расширение бизнеса. А ведь это был рынок Москвы. Не то чтобы полное отсутствие, а скорее полный трэш. Грамотные кандидаты уже сидели на теплых местах. И тут, вечером, за чашкой какой-то жидкости, я, пялись на разрисованную схемами продаж доску, осознал, кандидаты — это такие же клиенты, и схема их привлечения должна быть основана в первую очередь на маркетинговой стратегии, а уже потом подключается HR-стратегия. В следующие дни мы с сотрудниками устроили мозговой штурм, накидали кучу интересных идей и стали пробовать, что из этого даст максимальный эффект. Некоторые фишки расскажу дальше. А эффект был следующий. Наш телефонный номер с кодом 8800 принимал звонки от кандидатов даже ночью. Статистика звонков в первую же неделю. Один звонок в 5 секунд днем, один звонок в 4 минуты ночью. За год агентство стало считаться одним из лучших в отрасли. Получило государственную аккредитацию от правительства Москвы, после чего было успешно продано, а я перешел в другую сферу. Годы работы HR-директором показали, что мыслить по-новому Менять стандарты не дает или вечная текучка, или собственник, убивая инициативы. В то время я как-то даже выступал на конференции с докладом о том, что в HR необходим маркетинг, особенно если речь идет о крупных сетях с текучкой кадров или о высокоинтеллектуальных сферах. Идею оценили, но решили, что она не актуальна для России. Там, где в компаниях не дают денег даже на разделение HR и рекрутинга, На маркетолога в HR-отдел тем более никто не выделит дополнительных средств. Итак, что же такое маркетинг? Проверено временем. Каждый все равно даст свое определение. Но для ориентира возьмем определение из Википедии. Маркетинг — это совокупность процессов продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Кто в HR-сфере является покупателем? В первую очередь, конечно же, потенциальные кандидаты и сотрудники компаний. А во вторую — потенциальные клиенты. Этот момент мы еще затронем. Потому что косвенно HR-бренд тоже продает. Тогда у нас получается, что HR-маркетинг — это совокупность процессов продвижения и предоставления продукта или услуги соискателем и сотрудникам компании, и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. И начинать надо с определения целевой аудитории и ее анализа. Примеры разберем чуть позже. В маркетинге широко используется понятие «древо маркетинга». Существуют разные его интерпретации. О моем любимом древе, которое отлично ложится на развитие HR-бренда, мы и остановимся. Конечно, не полностью будем его изменять, но общие принципы останутся. Глава третья. Древо HR-маркетинга. Корни. Начнем с корней нашего древа, которые включают в себя исследования, стратегию, брендинг, контент. Исследования. Не зная броду, не суйся в воду. Работать вслепую, не понимая, что творится на рынке, не зная конъюнктуры, значит взять на себя большие риски, просадить кучу денег, не получить результат и уничтожить репутацию. Исследование в бизнесе — это определение ниши и оценка всего, что с ней связано. Например, ты потенциально можешь взять проект, но стать технологий вообще не твой. Возникают четыре пути. Отказаться. Ну, это же деньги, репутация, масштабирование, верно? Отдать на аутсорс. В теории можно и удаленно заменеджерить проект, но много геморроя. Да и не факт, что найдешь исполнителей с адекватным рейтом переучивать своих сотрудников, что долго и не всегда решаемо, или искать, у кого в бэкграунде есть необходимые стеки и долго упрашивать вернуться на нужный язык программирования, в результате получить отказ и неприятный осадок, срочно искать новую команду. Повезет, если вы ведете рекрутинг на будущее, сможете выловить кого-то, с кем общались полгода назад. В результате понимаешь, что на рынке всего несколько специалистов, которые не очень-то к тебе и хотят. Но на перспективу это направление интересно, так как ниша не занята. То же самое и в HR. Надо четко понимать, кто твой клиент. Начать можно с карты кандидата. Я сейчас не про ту, которая скажет рекрутеру, что от него хотят получить заказчики вакансии. Нам нужна карта, где мы оценим, что хочет получить потенциальный соискатель. Например, мы ищем разработчика уровня Middle со знанием языка Ruby. Карта потенциального соискателя будет выглядеть так. Я мужчина, мне от 23 до 27 лет, у меня есть девушка, жена, у меня есть ребенок, жизненные решения за меня принимает жена, мне интересен проект, на котором я буду развиваться, я могу работать и в Open Space, и в отдельном кабинете с командой, мне нужен тот, кто меня будет менеджерить, например, Team Tech Lead. Я не люблю путешествовать, я хотел бы изучать React, и так далее. После этого смотрим, что предлагают конкуренты. Если вы в самом начале пути, найдите конкурентов. Узнайте их плюсы, минусы, предложенные бенефиты, их проекты, стиль жизни, как они ведут себя после завершения проекта. Может быть, они увольняют сотрудника, а вы сажаете на бенч, полностью проплачивая его недозагрузку по вашей вине. А может, они кидают на деньги, или у них нет кухни, зато есть массажистка почетным дням. Короче, узнайте все, что можно. Некоторые компании специально подсылают на собеседование своих сотрудников, чтобы выведать все от первого лица. Другие просто собеседуют соискателей от конкурирующих компаний. Это быстрее, но стратегически не работает. Я бы посоветовал вступить в местную HR-тусовку. Это может быть группа в соцсетях, на форуме или в мессенджерах, неважно. Главное — влиться в релевантное сообщество. Здесь вы всегда найдете кладезь знаний, особенно если будете жечь и пользоваться уважением. Если такой тусовки нет, создайте ее. Люди любят объединяться во всякие группы, сообщества, а еще это отличное место для манипуляций. Всегда можно построить отношения так, что к вашей компании никогда не будут цепляться, никто не будет хантить, а вы, в свою очередь, будете выдавать ту информацию о компании, которая нужна для создания положительного информационного облака. Итак, теперь у вас есть представление о том, что хочет сотрудник, что хочет бизнес, что предлагает конкурент. Складывайте вводные как дважды два, и можно бить на целевую аудиторию. Стратегия. На основе анализа ситуации, который вы тщательно провели, можете приступать к написанию стратегии. Обычно подобным в организациях занимаются сотрудники на модной должности HR-бизнес-партнер или HR-директор. Еще недавно написание стратегий было фишкой исключительно международных компаний, но в последние годы этот опыт перенимают и компании со стопроцентным российским капиталом. Мне довелось видеть массу разных стратегий. Некоторые могу скинуть вам на ящик, просто напишите мне на battlerbook@gmail.com. Если вы никогда стратегию не писали, то знаете, это куча цифр для совета директоров или собственника бизнеса. Цифр, которые покажут, как мы сэкономим, при этом увеличив эффективность HR-службы, например, тем, что уменьшим стоимость привлечения одного сотрудника. А для HR-службы это отличная возможность отжать денег на новые эксперименты. Обычно стратегия укладывается в интервал до 5 лет с корректировкой на отклик рынка в процессе пользования. Развлечение так себе скажу я вам большинство того, что вы напишете, сыграют риски, и все последующие действия, если вовремя не скорректировать стратегию, сожрут бюджет и репутацию. Поэтому сто раз подумайте, что вы напишете в этом документе. Но для нашей темы это все скорее офф-топ, потому что мини-стратегию по привлечению потенциальных сотрудников может написать любой грамотный HR-маркетолог. Вот что можно в нее включить. На каких площадках по поиску работы размещаемся? исходя из статистики пришедших кандидатов, цен и конъюнктуры. Какие тексты используем? Примеры будут далее. С кем сотрудничаем по привлечению, например, с университетами? График развития социальных сетей. Развитие HR-портала, блога. Взаимодействие с государственными структурами. Форумы, конференции, бенефиты на год, ребрендинг и прочее. Повторюсь. Все, что пишет, делает, не делает, внедряет HR-служба, как и любая другая, должно соответствовать запросам и интересам бизнеса. Вы же не будете заводить себе кошку, зная, что у вас на нее аллергия. Так же и здесь. Все, что делается в компании, должно работать на интересы бизнеса и уж точно не вредить им. Брендинг. Бренд — это такое клеймо, которое с тобой на долгие годы. Будет ли оно клеймом высшего общества или преступного клана, зависит от вас и выбранной вами стратегии. Развитие бренда может идти тремя путями. Создание нового, развитие существующего, ребрендинг. Что из этого интереснее? Кому как. Я люблю заниматься созданием нового бренда. Для меня это самый серьезный вызов. Никакого информационного поля, никаких клиентов, нет даже лейбла. Из ничего надо создать нечто — о чем люди должны узнать в короткие сроки, желательно уже через год. Создание бренда сродни выведению новой породы домашних питомцев. Вначале ты вливаешь в процесс кучу денег и сил, а потом, если сделал все правильно, деньги начинают поступать от продажи потомства. В развитии существующего бренда свои интересности. Здесь, как правило, приходится перешагивать через кризисы развития организации. Последовательно возникают и управленческий кризис, и переход небольшой компании в средний бизнес, и вылезает необходимость сокращать затраты, поскольку к производственникам начинают присасываться всякие дармоеды типа HR, финансистов, офис-менеджеров и прочих не генерирующих ценность сотрудников. А каждой должности положены проработанная шляпа. И все это порождает бюрократизм, который все терпеть не могут, но без которого в организации воцаряется хаос. Короче, в компании зреет недовольство. Люди, привыкшие к свободе, начинают посматривать на конкурентов и выливать негатив во внешнюю среду. В этом случае на первый план выходит внутренний маркетинг. Надеюсь, к этому времени внешний у вас уже настроен и продолжает успешно развиваться. Тут опять вам в помощь HR по коммуникациям, деятельность которого уже была описана выше. Причин ребрендинга может быть несколько. Самые распространенные — повышение узнаваемости — Переход на современный дизайн, изменение внутренней идеологии, изменение рынка и прочее. По мне, так основная причина ребрендинга — потеря, возможно, потенциальная, доли рынка. На втором месте — захват нового. Перед тем, как проводить ребрендинг, стоит сто раз подумать, точно ли он повлияет положительно. История знает множество примеров, когда ребрендинг наносил вред компании. Тропикана, Крафт, Пепси и другие. По этой теме советую прочесть книгу Фила Бардена «Взлом маркетинга». Кстати, сюда же относятся слияние двух компаний. Иногда оставляют один из двух брендов, иногда придумывают новый, но важно сфокусироваться на чем-то одном. Нельзя одновременно продвигать принципы двух компаний. Людям нужен ясный и доступный посыл. Контент. Я упоминал ранее о том, что любая информация, которую вы генерируете и выдаете внутренней аудитории, должна быть выверена и проверена. То же самое касается и внешней аудитории. Вся информация должна нести в себе какой-то месседж от бизнеса. Есть несколько основных пользователей вашего контента. Сотрудники, кандидаты, родственники сотрудников, клиенты и ряды, партнеры, конкуренты, поисковики и роботы. И каждому надо, как правило, что-то свое. Первое. Сотрудники. Чего хотят сотрудники помимо денег? хвалы и всеобщего признания значимости их работы. Как бы люди ни старались убедить себя, что они социофобы, сколько бы ни бубнили себе под нос что-то вроде оставьте меня в покое, я не буду произносить тост, я здесь только ради денег. Но до сих пор я не встречал человека, который не обрадовался бы, а мимика и поведение выдают эту радость банальной грамоте, врученной прилюдно. Буквально вчера мы делали оценку одной системы для правительства. Работа нудная и малооплачиваемая, но стратегически важная. Пришлось задействовать трех сеньоров с очень серьезной зарплатой. Они все сделали, но пыхтя и ругаясь. Под это дело я выбил для них благодарственные грамоты от правительства из серии «За заслуги перед Отечеством». Видели бы вы их счастливые лица на вручении, но чисто дети. Фотограммы тут же улетели женам, и не только, а рамки обосновались на рабочих столах. Соответственно, информацию о таких вручениях необходимо растиражировать внутри организации. Но не забывайте все это привязывать к миссии, цели. Например, «Мы стали сотрудничать с государством, потому что в миссии нашей организации сказано научить красивому коду всю страну». А это как раз прекрасная возможность подкрепить слова действиями команды и всей компании в целом. Второе. Кандидаты. Никогда не мог понять, почему все делают скучные и однообразные вакансии. Как вообще вы выделяетесь среди сотен тысяч других? Думаете, брендированная страница на ХХ сильно поможет? Вы вообще видели свой брендбук? По мне, так многие описания вакансий даже отталкиваются искателей. Да, не все могут сделать качественный продукт. Но вот что точно работает, так это нестандартное описание вакансии, особенно когда необходим редкий специалист. Одна из последних компаний, с которой я сотрудничал, международные разработчики полного цикла, при масштабировании нуждалась в быстром потоке новых кандидатов. При этом стоимость привлечения была просто заоблачная. Другими словами, наем сотрудника отбивался бы для компании еще несколько кварталов, что экономически невыгодно. В результате оказалось, что привлечение идет не за счет входящего потока кандидатов, а за счет прямого поиска, иногда услуг кадровых агентств и прочего. При этом все опубликованные вакансии просто сливались с остальными. Попробовали реализовать мою идею. Опубликовали две одинаковые вакансии. Одна в новом формате, другая в классическом. Первую привожу далее.